Выбирать вождём сильнейшего для в дело обычное. Однако подходит ли такой метод, когда на кону существование племени? Не лучше ли это обсудить всем племенем, подробно рассмотреть под разными углами и прийти к общему решению? Такие мысли посещали круж, но потом она осознала, насколько они неосуществимы. В реальности все глядящие на них воины, будь то мужчины или женщины. Были согласны со своим вождём. А раньше она тоже посчитала бы, что такое решение – один из вариантов. Почему сейчас я сомневаюсь? Где её сомнения брали начало? Может быть, она пострадала от магии какого-то незнакомца? Невозможно. Если дело касалось магии, она была уверена, что не проиграет никому. Круш посмотрела на двух ящеров. Зарюсу и Зенберу. А они двое, стоя рядом, выглядели как ребёнок и взрослый. Конечно, телосложение определяло не всё. Как заклинатель, она это понимала. Но увидев, что они разные, как небо и земля, она невольно про себя закричала, что не желала такого поворота событий. Не желала? Я надеялась. Я правда не желаю, чтобы они сражались. Круш хотела понять, почему внутри появилось такое чудесное чувство. Почему она не желает, чтобы это случилось? Почему она не желает, чтобы они сражались друг с другом? Ответ был один. Очевидный ответ. Круш чуть улыбнулась. Это была и кривая улыбка, и улыбка, которой она высмеивала себя. Круш, признайся себе честно. Ты не желаешь, чтобы Зарюс удрался, потому что боишься, что он поранится. Боишься, что он, возможно, умрет. Проще говоря, в этом и было дело. В таких битвах редко умирали, однако эта редкость не исключала вероятность смерти. Если сражение обострится до такой степени, что они утратят контроль, то жизнь можно будет легко потерять. Рождённая как женщина, она не желала, чтобы её партнёр расстался с жизнью. А это значило, что подсознательно Круш уже давно приняла предложение за Рюсо. Потому что в прошлом ни один мужчина ко мне так не относился. «Вот почему я так просто...» «Неужели это значит, что я так легко потеряла голову?» «Ну, по крайней мере, я...» «Немного счастлива, а ещё немного опечалена...» А, довольно! Искренне приняв свои чувства, Круш подошла к Зарюсу, который готовился к бою, и нежно хлопнула его по плечу. «Ничего не пропустил?» «Нет, ничего. Это не так уж и трудно...» Круш снова хлопнула его по плечу. Какие у него крепкие плечи. Она с самого детства шла по пути друида и часто дотрагивалась до мужчин во время молитв, когда смазывала их лекарством или накладывала магию. Однако сейчас ей казалось, что это прикосновение к Зарюсу длится так долго. Немного дольше, чем все прежние вместе взятые. Так это тело Зарюсу. Перед битвой кровь разогревалась и мускулы надувались, позволяя всем ощутить мужественность воина. «Что-то не так?» Зарюсу показалось странным, что Круш не убирает руку. «А... а это... благословление друида!» «Это... духи твоих предков помогут мне, хотя я из другого племени?» «Предки моего племени не такие недалекие. Удачи!» Круш отпустила плечо Зарюсу и мысленно попросила предков простить её, потому что соврала чтобы пожелать мужчине своего сердца победы зенберу тоже готовился к битве в правой руке он сжимал огромное металлическое копье примерно 3 метра длиной обычному людоящеру пришлось бы держать такое обеими руками но когда он без усилий махнул им слева направо создался такой порыв ветра что даже стоявшая довольно далеко круж почувствовала «Ты сможешь... Нет, всё в порядке?» «Это... Я хорошо умею приспосабливаться». Сначала Круш хотела спросить, сможет ли он выиграть, но в середине изменило вопрос. Ведь Зарюсу знал, что в этой битве поражения не выбор. А значит, этот мужчина просто не мог проиграть. Они только вчера встретились и путешествовали вместе каких-то полдня... Но в одном Круш была уверена больше, чем в чем-либо. Этот людоящер достоин того, что ее заворожил. «Так ты закончил готовиться к бою, владелец морозной боли?» «А, да, Зарюсу!» «Закончил. Можем начать в любое время!» Зарюсу спокойно повернулся и пошел к месту, предназначенному для сражения. Круш вздохнула потому что не могла отвести взгляда от его спины. Рука кружь соприкасалась с ним так долго. На самом деле не так уж и долго. И тепло, оставленное у него на плече, уже понемногу исчезало. Битва предстояла незатейливая, вроде тех, в которых определялся вождь. Битва один на один. Так что вовлечение посторонней с ее магическим усилением – нарушение правил. На плече до сих пор чувствовалось тепло а разум Зарюсу пребывал в беспорядке. Пока кружь касалась его, он почти подумал, что она накладывает защитную магию. Но как исполняющая обязанности вожде, она бы не забыла про это правило. Почему тогда даже без всякой магии усиления он так воспылал внутри? Потому что был мужчиной и хотел произвести хорошее впечатление на девушку? Когда-то его старший брат сказал, что он слишком глупый, но сейчас это было не так. Зарису вошёл в круг, образованный людоящерами, и сразу же извлёк морозную боль. Меч ответил на его команду, источая морозно-белый туман. Людоящеры зашумели. Они знали предыдущего обладателя морозной боли, и среди них были выжившие из племени острое лезвие, потому каждый осознавал истинную силу клинка. Когда Зенберу увидел способность, которая может высвободить лишь истинный владелец морозной боли, его безобразное выражение лица превратилось в восторженное. И он зарычал, показывая зубы, словно дикий зверь. Люда которому явно не терпелось начать боль, Зерюсу мог лишь холодно бросить. «Я не хочу, чтобы ты серьезно пострадал!» Его провокация повысила неприязнь Люда до предела как вдруг что-то с невероятной силой ударилось о поверхность воды, расплескав её во все стороны, заставив окружающих замолчать. Это Зенберу воткнул в болото своё копье. «О, правда! Позволь мне тогда вкусить горечь поражения! Слушайте мою волю! Если я умру в этой битве, он станет вашим вождём! И никаких возражений!» Вряд ли стоявших вокруг воинов это устраивало, но они промолчали. По правде говоря, если их вождь проиграет и при этом умрёт, все поклянутся в преданности за Рюсу, даже если им придётся прикусить губу. «Что ж, собери кулак свою решимость, чтобы меня убить. Я буду самым жёстким противником из всех, кого ты когда-либо встречал. В самом деле, хорошо я понял». Тогда, если я умру от твоих рук... Зарюсу перевел взгляд чуть назад на круж. Конечно, я позволю твоей женщине вернуться домой целой и невредимой. Еще не моей. О, кажется, ты и вправду хочешь погоняться за болотным монстром. Эта женщина настолько хороша? Именно так. Зарюсу оставил без внимания то, как она присела, закрыв лицо руками. Тогда мне и самому хочется на неё посмотреть. Если я выиграю, почему бы прежде чем отпустить, не снять с неё одежду? До сих пор Зарюссу был готов сражаться как воин. Теперь добавилась другая мотивация. Похоже, теперь я должен выиграть любой ценой. Я не позволю такому, как ты, увидеть лицо крош Кажется, тебе она так нравится, что даже лечение не поможет. Да, да. «Настолько я её люблю!» Несколько девушек что-то сказали, присевший круж. Она тут же покачала головой, показывая, что на тех двоих лучше не обращать внимания. «Ха!» Замбиру радостно рассмеялся. «Тогда победи меня! Если окочуришься, всё будет напрасно!» «Я с самого начала собирался победить!» Похоже, со словами было покончено. Зарюсу и Зенберу посмотрели друг другу в глаза. «Я начинаю!» «Отлично!» Оба ящера обменялись краткими фразами, но не сдвинулись с места. Когда зрители уже засуетились, Зарюсу начал медленно подходить. Сражение проходило на болотах, наполненных водой. Однако всплесков слышно не было. Зенберу не сдвинулся с места. Секунды позже перед глазами Зарюсу... С громким хлопком что-то промелькнуло, и он прыгнул в сторону. Тот хлопок произвело копьё Зенберу. Это была не техника, лишь простой взмах. Но именно потому это так изумляло. Зенберу встал в стойку с копьём и снова приготовился ударить за Рюсу. Вождь был способен держать гигантское копье одной лишь правой рукой. И после ураганного взмаха тут же возвращаться в первоначальное положение. Зарюсу был озадачен. Чтобы узнать, для чего тот делает такие движения, он снова прыгнул в пределы досягаемости врага. И его снова встретил такой же яростный горизонтальный взмах. Зарюсу защитился морозной болью, почувствовал сильный толчок и его отбросило назад. Вождь одной правой послал в полет взрослого людоящера. Он и вправду чрезмерно силен. От возбуждения закипала кровь. Войны, увидев, как их вождь показал не имеющую себе равных сил руки, громко взревели. Зарюсу отошёл и взмахнул хвостом, чтобы восстановить равновесие. Затем потряс, онемевший рукой, и сузил глаза. Что со всем этим? Зарюсу сосредоточился на гигантском теле противника. Что это? Он слишком слаб. Зенберу был быстр, как молния и если Зарюсу защищался мечом, вождь мог послать его в полёт. Но и всё, в этом не было ничего пугающего. Занберу двигался словно ребёнок, играющий с палкой. Он не применял какие-либо техники, просто силой махал копьём. Но правда ли это всё? Если Занберу не поленился так натренировать руку, то наверняка способен использовать её более умело. «Он сдерживается, чтобы застать меня врасплох?» Зарису почувствовал, что дело не в этом. Опасаясь этого неизвестного странного чувства, он переосмыслил свою стратегию. Зенберу, еще не сделавший ни шагу, с усмешкой спросил. «Ну, собираешься использовать способность морозной боли?» Должно быть, он дразнил Зарису, но тот не повелся. «Предыдущему владельцу морозной боли я проиграл!» Зарюсу вспомнил, о ком говорит Зенберу. О вожде племени Острое Лезвие, которого убил Зарюсу. Он немного отвлекся от Зенберу и окинул взглядом окружающих. Среди всей этой враждебности самая сильная кровожадность исходила от выживших из Острого Лезвия. «Два пальца на моей руке стали такими из-за того боя!» Зенберу показал левую руку, на которой не хватало двух пальцев. «Если применишь силу, которой он меня победил, может быть и сумеешь выиграть». «Неужели?» – спокойно ответил Зрюссу. Та способность в самом деле была сильна. А поскольку её можно использовать трижды в день, у него был отличный шанс на победу. Зрюссу сумел победить прежнего владельца морозной боли только потому, что тот израсходовал способность. В противном случае он наверняка умер бы. Однако, если Зенберу знал о способности морозной боли, почему провоцировал её использовать? Зарюсу насторожился. «Я не понимаю. Ну ладно. Мы можем сто лет так стоять. Нужно идти в атаку». Приняв решение, Зарюсу бросился вперёд с удвоенной скоростью. Зен-Беру невероятно быстро взмахнул копьём. Зарюсу не уклонился, а защитился морозной болью. Все, кто это видели, подумали, что его отправят в полёт. Мечи и копье столкнулись, и атака была легко парирована. Не было нужды использовать способности. Зен-Беру держал копьё словно ребёнок. Его можно было отбить, с какой бы силой он им не махал. Вождь широко открыл глаза в потрясении... Нет, в восхищении. В то же время Зарюсу кинулся на зонберу, не давая тому отдёрнуть копье и защититься. Даже с такими мускулами потребовалось бы время, чтобы передвинуть отбитое копье Этого как раз бы хватило, чтобы Зарюсу приблизился. В следующее мгновение морозная боль полоснула по Зарюсу и брызнула кровь. Раздались одобрительные возгласы и тихий вскрик. Истекал кровью и отступал не Зенберу, а Зрюсу, у которого на лице появились два свежих пореза. Вопреки предыдущей тактике, Зенберу гигантскими шагами кинулся на Зрюсу, чтобы атаковать его и не дать уйти. Оружием ему служили собственные когти. Морозная боль с металлическим звоном столкнулась с когтями. Затем послышался всплеск, копье упала в воду. Зенберу глубоко выдохнул и, шагнув вперёд, снова атаковал противника своей крупной рукой. В отличие от детской игры с копьём, атаки когтями достигали уровня мастера. Теперь Зарюсу наконец-то понял, Зенберу не воин, а монах, который с помощью особой энергии, Ки, использует в качестве оружия своё тело.